Глава 30 1 В первые дни лета температура в городе поднялась до 20 градусов, а в общей хате до 35 при стопроцентной влажности. Раздевшиеся до трусов люди притихли. Круглосуточное шевеление четырех сотен тощих конечностей замедлилось. Натужное томление повисло над трущимися друг о друга угловатыми телами, над булькающим в десятках кружек кипятком, над спящими и бодрствующими, сытыми и голодными. Воздух стал жидким, превратился в кислый пустой бульон. Однажды утром его переливающуюся горячую толщу вдруг поколебали какие-то знакомые звуки. «Я прислушался». Лишенный кислорода, мозг действовал плохо. Пришлось долго соображать, прежде чем стало ясно. Выкрикивают мою фамилию. «Что там?» «Рубанов, есть такой? На вызов, срочно!» За пять недель я вполне освоился, врос в новое место. Общая камера больше не казалась мне пещерой, населенной ужасными гоблинами. Тряхнув головой, я кое-как сконцентрировался и быстро боком протиснулся сквозь толпу, бесцеремонно отодвигая локтем одних, других с вежливым восклицанием обходя по касательной, третьим подмигивая, четвертых дозавуируя специальным тяжелым взглядом. Протолкался к распахнутому четырехугольнику кормушки, спеша уточнить у вертухая, что такое этот вызов, куда и зачем». Но надзиратель не пожелал со мной любезничать, хотя еще позавчера угощался у меня сигаретой. «На вызов? Значит, на вызов!» – заревел он. «Готов? Нет? рещи давай! Вас много, а я один!» В перенаселенной тюрьме «Матросская тишина» процедура вывода арестантов на следственные действия стремилась к крайней простоте. Зычно бронясь, специальный дежурный чин в расстегнутой до пупа камуфлированной рубахе собрал по всему этажу человек 20 и погнал шаркающую пляжными тапочками толпу по лестницам и коридорам в соседний корпус, следственный. Все время повышая градус ругательств, он затолкал подопечных в трамвай, крошечный 3 на 3 метра бокс. Там убийцы, бандиты, хулиганы и другие преступники долго ругали тесноту, прикуривали друг у друга и обменивались новостями, пока их по одному не стали разводить по кабинетам. О Об обыске речь не зашла. Выводной дежурный действовал рационально. Зачем шмонать толпу грязных, голодных и злых людей по дороге туда? Чего такого запрещенного потащит арестант в следственный корпус? Но что ли? Зарезать прокурора? Ерунда. Другое дело, арестант, идущий обратно. Этот, после свидания с адвокатом, несет в своих карманах, в рукавах, в трусах и носках спрятанные, свернутые, замаскированные газеты, журналы, книги, сигареты, зажигалки, спички, конфеты, шоколад, бульонные кубики, тетради, авторучки, фломастеры батарейки, иголки, пилки для ногтей, полиэтиленовые пакеты, мотки скотча, нитки, пластырь, аспирин, анальгин, дезодоранты, средства для борьбы с тараканами, вшами и чесоточными клещами, клей, ножницы и еще тысячу мелких предметов, запрещенных к пользованию, но абсолютно необходимых в тюремном быту. Такого преступника шмонать сам Бог велел». «Жаль, что мой адвокат теперь мне не адвокат», — с грустью думал я. «Вот Джонни, тот ходит на вызов к защитнику еженедельно и никогда не возвращается пустой. Сейчас бы рыжий Максим очень пригодился. Сколько полезных вещей он мог бы мне притащить. Разве адвокаты нужны, чтобы защищать своих клиентов в суде? Какая наивная глупость». «Арестанту из Матроски адвокат необходим для бесперебойного заноса ценных предметов обихода. Если у арестанта из Матроски есть пачка сигарет с фильтром, он большой человек. Причем здесь защита в суде? До суда еще надо дожить. Вспомнив о рыжем законнике, я горько улыбнулся и опустил к груди подбородок, чтобы притиснутый ко мне питерский чеченец, московский таджик и два сибирских грузина не видели моей минутной слабости. Ах, Максим умник. Куда же ты делся, приятель? А еще говорил, что заряжаешься как от розетки. Что же ты за четыре месяца ни разу не пришел зарядиться? Зачем льстил, если знал, что пришел в последний раз? Почему не сказал прямо ⁇ прощай, останемся друзьями ⁇ Некрасивый, не мужской поступок. В следственном кабинете, сидя за столом и барабаня по его поверхности белыми пальцами, меня ждал именно мой бывший адвокат, очевидно, сгустившийся прямо из моих мысленных упреков. «Привет», — сказал я, чувствуя сильный стыд. Внешний вид Максима Штейна изумил меня. Сидящего за столом медноволосого молодого человека здорово трясло, Неоднократно с гордостью признававшийся мне, что ненавидит табак, он, едва за конвоиром закрылась дверь, сразу же вытащил из кармана пиджака смятую пачку жетан и бросил ее на стол. Следом упала зажигалка. Адвокат тут же опять схватил оба предмета дрожащими руками, извлек сигарету, закурил, выпустил дым из-под верхней губы. Его зрачки были расширены, щеки поросли неопрятной, Местами седой щетиной. На запястье жалко болтался глупый золотой браслет. Третья пуговица пиджака, нижняя, держалась на нескольких тонких нитках и вот-вот намеревалась отскочить. — Извини, — пробормотал он, — что долго не приходил. — Херунда, — великодушно простил я. — Как дела? Я и не знал, что тебя перевели в матроску. Позвонил твоей жене, она сказала. «Я тоже в шоке». «Что с тобой?» «Спросил я, морчась». «Что случилось, а?» «Все нормально», — ответил лоер, вонзив наполовину выкуренную сигарету в пепельницу и явно удерживаясь от того, чтобы тут же не схватить новую. «Все отлично». «Дай тогда закурить». «Конечно». «А теперь скажи, что произошло. Какая-то неприятность по моему делу? С твоим делом все нормально». «Тогда что?» Максим вдохнул и выдохнул. «Нужен твой совет». «Я готов?» «Андрей!» Тут же выкрикнул адвокат. «Они валят банк. Они втянули меня в аферу. Моя подпись на всех документах. Они вернули деньги крупным вкладчикам, а мелких кинули. Моя виза на каждом договоре. За мной следят. Мне угрожают по телефону. Я трижды ходил на допросы. — Вчера мне в сейф подложили наркотики. — Что за наркотики? — осведомился я с интересом. — Кокаин. — Вынюхал? — Ты с ума сошел? — Спустил в унитаз. — Это ты с ума сошел? — Надо было вынюхать. — Тебе смешно? — Рыжий всплеснул руками. — А я на краю. — Не кипятись. Возьми себя в руки. — Ты же мне говорил. Тогда, в феврале. Говорил, что контора крепкая, и люди там талантливые солидные. Да, кивнул я, опять угощаясь вкусной сигареткой. Я мог сказать, что там солидные люди или что там талантливые люди, но я никогда не говорил тебе, что там честные люди. Можешь изложить подробности?» Рыжий шумно сглотнул. «Тогда в феврале, — начал он, — когда ты еще сидел в Лефортово, когда я пришел к тебе в последний раз, Я немного слукавил. Я уже месяц как у них работал. Начал замначальника юридического отдела. Три тысячи долларов в месяц. Представляешь? Плюс ежеквартальные премии. Буквально в начале весны начальник уволился. Вроде как заболел. И я на его место. Пять тысяч в месяц. Работы, вагон. Народ валит толпами. Принимаем вклады под 50 годовых. Как, как? 50 50 процентов годовых 50 процентов я схватился за голову как футболист промахнувшийся с трех метров да ты должен был сразу бежать в прокуратуру рыжий шмыгнул носом я же не знал не разбирался поэтому они и взяли меня дурака человека со стороны ничего не понимающего в финансах я визировал каждый депозитный договор Моя подпись вторая, первая у председателя правления. Как оказалось, это подставной человек, фиктивный. К тому же его подпись выполнял вместо него кто-то неизвестный. Короче говоря, потом исчез первый зампред. Уволились почти все начальники отделов. Ясно, крысы побежали. И крысы, и матросы, и капитан. Остались второй зампред и я. И ты беги. Поздно выкрикнул лоер. «Второй зампред меня опередил. Позавчера уехал на дачу, но вчера позвонил уже из тель -Авива. Тем лучше для тебя. Получается, что ты едва не единственный человек из руководства, кто не сбежал, а остался. Это прямо указывает на твою невиновность». Вдруг рыжий нагнулся и сплюнул прямо на пол, неумело, по бабе, растер носком туфли. Он явно был в шоке. Что же делать? Меня посадят. Посадят? Каков твой банкира совет? Я пожал плечами успокоиться. Принять таблеточку санапакса. Кстати, у тебя с собой нет? Нет. Плохо. Как же ты снимаешь стресс? Жру водку. Очень плохо. Вот тебе мои советы: водку не жри. На допросы ходи. От выявленной слежки отрывайся. Найденный кокаин приноси мне. Шучу. Здесь на такие яды большой спрос. Телефонные угрозы записывай на диктофон. Ты не скрылся, как другие. Остался разгребать говно. Это тебе плюс. Кроме того, ты объективно честный и порядочный человек, который пришел в банк совсем недавно. Это второй плюс. «Ни один здравомыслящий мент не станет тебя сажать». «А тебя?» — спросил лоэр. «Тебя посадили здравомыслящие? Без единой улики?» Я вспомнил пристальный взгляд слегка слезящихся глаз генерала Зуева и ответственно кивнул. «Да, меня посадили на редкость здравомыслящие люди. Я бы сказал, они само здравомыслие. И на их месте я поступил бы так же». Кроме того, один из них, здравомыслящих, недавно доказал мне, как дважды два, что моя главная улика написана на моем лбу. Рыжий недоверчиво посмотрел на мою переносицу, но, очевидно, не смог ничего увидеть и снова схватил пачку жетана. Его руки дрожали. «А самое главное», — вспомнил я, — и адвокат вздрогнул, выронил сигарету. Весь подался ко мне — готовясь жадно уловить мудрость акулы русского бизнеса, за которую он меня, очевидно, принимал. И здесь мне стало его по-настоящему жаль. Самое главное — никогда не пытайся никого обмануть. Рыжий молчал. Я подобрал брошенную на стол сигарету и осторожно поместил ее обратно в пачку. А пачку сунул в свой карман. Зажигалку я тоже заберу. Да, да, конечно ручка есть?» «Вот, держи». «И еще», — непринужденно добавил я. «Мне бы занять у тебя денег». «Сколько?» — вскричал Рыжий, торопливо доставая бумажник. «Рублей 500 Если можно, мелкими купюрами». Адвокат незамедлительно отсчитал наличность, а я спрятал в надежное место, про которое знает всякий. Рыжий смотрел на мои манипуляции с отвращением. «Не волнуйся», — улыбнулся я ему напоследок. «Тюрьма сделана не для таких, как ты, а для таких, как я. Она для того, кто думает, что он безнаказанный, хитрейший из хитрейших. Тебе здесь не место. Ты переживаешь напрасно. Уволься из банка, приведи в порядок нервы, смени телефон и место жительства. Возвращайся в адвокатуру. Скоро у меня начнется процесс, может быть, ты мне еще раз поможешь». 2. Металл, толстый, неряшливо опиленный по краям, был приварен к металлу человеческими руками. Спустя время другие руки, терпеливые, оторвали, отсоединили одно от другого. Скрепленное раскрепили, согнутое разогнули. Образовалась дыра, щель. Сейчас, глядя в нее, я видел то, что запрещено видеть — волю. Такова привилегия моего нового и лучшего статуса – забираться на тюремный подоконник и через щель любоваться свободой. Всей свободы – узкая полоска. Напротив, в 50 метрах – массивное серое тело соседнего корпуса, специального, на местном жаргоне – спец. Правее – здание больнички. Прямо внизу – крыша какого-то подсобного строения – А между двумя серыми казенными домами она, свобода. Голубое небо, кусок набережной, участок травяного склона с несколькими деревьями. Многоквартирный дом. Как там живется людям в этом доме с видом на тюрьму? «Не суетись», — деловито посоветовал Джонни. «Я все расскажу и покажу. Я на дороге уже год». «Не надоело?» «Такое не надоедает», — тихо сказал мой наставник и поиграл впечатляющими боковыми дельтами. «Дорога — это святое. Это основа общего хода. Конечно, бывает, паришься, устаешь и все такое, но а мне по кайфу. Самое главное — ты все время занят». «О, слышишь? Это цинк сбоку. Тяни». «Не так, не так. Тянуть надо быстро, но не рывками. Теперь развязывай узел, «Разворачивай тряпку. Давай сюда, малява. Короче, здесь на дороге нормально. Смена 12 часов. Все время ты в движении. Это главное. Ты занят, бегаешь, ты при делах. Ты на козырной поляне. Никто тебя не трогает, зато ты можешь одернуть почти любого». Из человеческой волны вынырнул отдельно взятый арестант с пораженной чесоткой животом и протянул Джонни записку. Тюремное письмецо, тщательно запаянное в полиэтилен, в точности повторяло формой и размерами пластинку жевательной резинки. Я взял к сиву, изучил адрес. ВХ-135. Сообразил, что ее надо гнать наверх, и стал было завязывать узел, но Джонни остановил меня. Из-за одной малявы коня не гоняй. И так он служит не больше трех недель. Кстати, каждую смену начинай с того, чтобы проверять всех коней на разрыв. Если конь не выдерживает веса твоего тела, выбрасывай, плети нового. А что делать с малявой? Подождем, пока накопится хотя бы три 4 и все сразу отработаем. Исключение делается только для срочных ксив и ксив общего характера. А сейчас ее куда? Куда хочешь. Ты ее взял, все, отвечаешь головой. «Спрячь в карман, застегни его на молнию. Потеряешь или, не дай бог, спалишь ментам, вылетишь с дороги сразу. И я за тобой. Обычно вылетает вся смена. За год у нас так два раза было. Не с моим участием, конечно. Круто. По-другому не бывает». Джонни сурово поднял палец. «Тюрьма. В каждой ксиве может быть решение чьей-то судьбы». Хотя 90% всей почты — это порожняк. Браток, загони сахара и сигарет по возможности. Иногда вообще пишут от нечего делать. А ты отвечаешь по полной программе. О, опять цинк, тяни. Не этого, верхнего. Что? Затрясло. Прыгай наверх, проталкивай рукой. Не так. Просовывай через решетку. Я запыхтел. Не лезет? Конечно, рукав надо закатать, тогда пролезет. С усилием я продавил в щель межресничек застрявший груз и спрыгнул вниз. Имей в виду, в разных хатах дырки в ресничках разного размера. Бывает, у тебя груз пройдет через щель, а у соседей застрянет наглухо. Об этом надо помнить. Вот, еще две ксивы принесли. Не спеши, проверь, правильно ли запаяны. Сам не перепаивай. «Возвращай, и все». Запаивает ксиву или груз всегда его отправитель. «Будет кто подходить из хаты, просить спички, зажигалку, целлофан, не давай. свое надо иметь». «Складывай ксивы. Заматывай в тряпку. Плотнее». «Не так. Давай я сам». «Теперь вижу узел». «Теперь цинкуй. Громко не стучи». «А то есть такие любители. Так молотят по стене, что мент с продола слышит». «Во, пошла». Опять застряло. Джонни похлопал меня по плечу. «Лезь, дорожник, проталкивай, да шустрее, вдруг сейчас мусора ворвутся нежданчиком, а у тебя груз в решке застрял. Спалишь груз, голову отшибут. Вот так все 12 часов будешь прыгать, вверх-вниз. Чего наверху уселся? Прыгай, с той стороны опять цинкуют. В камере два окна. Через левое мы отрабатываем почту в бок через правое, вверх и вниз. Окна в двух метрах над полом, а расстояние между окнами 10 шагов. Несколько раз пробежавшись туда и обратно, проделав с десяток рывков вверх и прыжков вниз, я взмок, подвернул ногу, оцарапал руку и задохнулся. Джонни это только позабавило. «Привыкнешь. Кстати, тапочки сними. На дороге стой в носках, так удобнее прыгать». «Вообще сейчас днем почты, считай, нет. Ночью пойдет валом. На Централе десять тысяч арестантов, и все хотят общаться. Ночью в вилы не успеваешь сигарету выкурить. Поэтому смены меняются. Эту неделю мы с тобой в день, а Гиви Сухумский и Коля Напильник в ночь. Следующую неделю наоборот. О, цинкует. Тяни бокового. Нет, я сам потяну, а то у тебя опять застрянет». «У тебя застревает, потому что ты неправильно тянешь. Я же говорю, быстро и плавно. Там за стеной водосточная труба есть, и груз всегда задевает за нее». «А это что за адрес?» «Ага», — ответил Джонни, изучив очередную записку. «Это на другой корпус. Гони наверх, на БД». «Куда?» «На большую дорогу. Видел, между корпусами канат натянут. Это и есть БД». Там пацаны круче нас с тобой в 10 раз. В смене по 5-7 человек, конь 100 метров. А почему тихо? вдруг оборвал меня мой напарник. Слышишь? Джонни одним прыжком взлетел на двухметровую высоту и приблизил ухо к решетке. Замер. Обернулся и оглушительно гаркнул Тихо, в хате! Телевизор выключите. Вязкий гомон сотни арестантских глоток мгновенно прекратился. Установилась напряженная тишина. Только теперь я различил далекий хриплый вопль. «Мент под решкой!» «Быстрее!» Джонни слетел вниз. «Натягивай коней! Всех! Привязывай к батареям, иначе оборвут!» «Туже натягивай! Цинкуй соседям! Быстро, братан, быстро!» «Мент под решкой!» Снова донеслось до нас, но мы уже остановили все движение и надежно натянули свои веревки. Теперь они были плотно прижаты снаружи к стенам здания. Иногда им делать нечего, отдышавшись, сказал Джонни. Они и ходят вдоль стены. У каждого тросик на конце крюк. Закинет, зацепит коня, сорвет груз и куму несет падло. Поэтому, Андрюха, запомни, надо поляну пробивать. Взял зеркальце, запрыгнул наверх, просунул руку и смотришь, нет ли под стеной вертуха. Хороший дорожник перед тем, как груз гнать, каждый раз поляну сечет. А когда общий идет, это всегда ночью бывает. Можно и газетку поджечь, вниз сбросить, чтобы видно было. «Сложная наука», — откровенно признался я. «Ничего сложного. Не ленись, головой думай, относись серьезно и быстро все освоишь». «Самое плохое, когда у соседей на трассе встанет какой-нибудь дурак. Как сейчас. Думаешь, почему у нас грузы застревают? Потому что он узел неправильно вяжет. Узел надо делать плоским, и сам груз не поперек коня вязать, а вдоль. Тогда он проскочит сразу. Давай-ка им черканем, пока кипиш и трасса заморожена. Сам и отпишешь. Бери ручку, бумагу. А что писать?» Джонни улыбнулся. «Продиктовать?» Пиши. Час в радость, бродяги. Мира и благополучия вашему дому и всему общему ходу. Общий ход с большой буквы. Написал? Да. Дальше. Кто-то из ваших сегодня всю смену вяжет грузы неправильно. Они застревают в решке. Просим исправить положение. С арестанским теплом. Дорога хаты 117. Дорога с большой буквы. Это все. А, забыл. «Внизу добавь». бродяги по возможности загоните почуху хороших сигарет, а то сидим на галике». Написал. «Сворачивай, запаивай». «Полиэтилен кончился». «И что?» «Где взять?» Джонни тяжело вздохнул. «Андрюха, ты с луны свалился?» «В хате 135 человек. Иди забери у любого. Кто получает передачу, у тех всегда есть целлофановые пакеты». Забери смело. Занавеска ближайшего купе откинулась, и я увидел помятое лицо славы КПСС. Наш смотрящий имел свое представление о времени. Обычно 23-летний авторитет бодрствовал по двое-трое суток напролет. Не замечая смены дня и ночи, он сочинял десятки маляв многочисленным друзьям и приятелям, отправлял и получал десятки грузов, Обстоятельно беседовал с вновь зашедшими, играл в карты, нарды, шахматы и шашки, улаживал неизбежные конфликты между сокамерниками, молился, смотрел телевизор, и все это на протяжении 50 или 70 часов. Затем он съедал несколько таблеток димедрола и беспробудно спал еще пятьдесят часов. Его день и ночь растягивались на целую календарную неделю. «Джонни, что у вас?» — спросил он, хмурый заспанный. — Все нормально, — ответил Джонни. — Аферист трассу осваивает. — Нет пакетов? — осведомился Слава, услышавший, очевидно, последний диалог. — Найдем, — заверил Джонни. — Андрюха, — наставительно произнес Слава. — Ты дорожник, понял? Иди в хату и бери все, что нужно. Лишь бы дорога работала как часы. Целлофан, спички, бумагу — Все. «Только не быкуй, делай культурно, и попутно выпиши этим жлобам, что каждый достойный арестант сам, без просьбы и напоминания, уделяет на дорогу все необходимое». Последние слова прозвучали громко. Звуки взлетели к потолку, запрыгали меж стен. Сто тридцать кроме тех, кто спал, тревожно притихли. Слава вышел в проход, растер пятерней лицо, Взял свое полотенце и побрел через всю камеру к умывальнику. Перед ним расступались. Люди поопытнее и поумнее дергали за руки и плечи тех, кто зазевался. Взгляд смотрящего, мутный, недобрый, скользил по лицам. «Сто тридцать человек!» — с отвращением посетовал слава КПСС. Его голос налился силой. Неужели дорожник должен бегать за каждым и просить всякую мелочь? «Дайте нитки, дайте спички». «А, что?» Слава уперся глазами в ближайшего, вымазанного йодом с ног до головы. «Тебя как звать?» «Фонарь». «Ты, фонарь, я знаю, от кольщика не вылезаешь. Чай и сахар туда таскаешь килограммами, лишь бы очередной портак набить. А на трассу никогда не подойдешь». Не поинтересуешься у пацанов, как положение, не надо ли чего. А ты, Али Баба, вчера дачку получил, а пацанам даже сигаретки не подогнал. А ты, Федот, пассажиром жить решил? Я дачек не получаю, — попытался в тишине оправдаться ребой нагло бритый Федот, 18 лет. — Так возьми иголку! — басом выкрикнул слава КПСС. — Шей наволочку. «Возьми клей, сделай коробку под общее. Старая совсем развалилась». «А ты и не знал, да?» «Замути хоть что-нибудь. Прими участие в общем ходе. Не знаешь как? Поинтересуйся у людей». «Они подскажут». «Не живи пассажирам. Шевелись. Прояви себя. Что за жизнь забиться в щели пайку хавать?» «Пассажиры!» «Из вас каждый первый пассажир. Ничего не делать...» пайку жрать, ждать, чем все закончится. Вот ваша жизнь. Ни бога, ни совести. Слон, ты где? — Здесь, — прогудел слон из-за спин. За месяц от ситки Дима слон обвыкся и кое-как наладил быт. Впрочем, мы встречались нечасто. Я редко покидал облюбованный угол в купе славы КПСС. Там, глядя в экран телевизора и отгородившись за навеской от нескромных взглядов, Я сидел по 12 часов в сутки, выходя только за тем, чтобы справить нужду. Враг же мой прибился сначала к одной компании, затем к другой, более богатой. И в итоге обосновался даже на первом ярусе. Правда, спал все же в четыре смены. «Скажи, я прав?» «Прав», — мрачно подтвердил слон. «Без базара прав, Слава». «Вот видишь», — Слава оглядел ближайших, — «короче, просьба». «У кого есть полиэтиленовые пакеты, по возможности уделите на дорогу». «Все». Пока он умывался, под стену к Джонни принесли несколько десятков пакетов, мешков и отдельных кусков полиэтилена, а также три тетради в клетку, две авторучки, одну зажигалку, 14 сигарет с фильтром и один кусок сахара. Даже Рибой Федот, не получающий передач, Сунул в мою руку огрызок карандаша, сопроводив, правда, свой жест быстрым завистливым взглядом.